стару год называла меня уродиной и дурой самая дура обегали скачет вокруг размахивая руками словно взлететь собирается потом устав падает навзничь и замирает домой придёт вся измазанная но ей теперь можно ей теперь почти всё дозволяют вчера вот отец рассказывал что ходил в дом у Еринсов вместе с преподобным дядатом лоусоном читать проповеди во избавлении от ведовства и обегаль снова выказывала признаки одержимости дождалась, когда провоют псалмы, и обратилась к преподобному со словами: а теперь вставай и говори свой текст. И Лоуэллсон не осмелился перечить, прочел, а она сказала: это очень длинно. После полудня же, когда преподобный неосторожно сослался на свое учение, Обигаль Уильямс заявила: а я и не знала, что у тебя есть какое-то учение, если ты о нем и говорил, то я забыла. И самое странное, что отец не возмущался подобным ее поведением. Он искренне скорбел об болезни и кричался, что ведьмы не уйдут от наказания. А тетува донасила отцу продолжать Ризабет перечистять чужие приглешения. Она не оправдывается, думает слух. Придумала про меня всякое. Он порол, больно, когда тебе порят, правда, правда. Кому как не Бетти это знать? А у сары Осбран четыре мужа было и все умерли. Если она не ведьма, то почему они умерли? Ведьма, потому что захватила Обигаля. Ведьма она и меня мучает, кусает, крутит кости, ломает, больно, больно. А, -а, -а. все-таки припадок случился. Ави каталась по песку, плевалась пеной и кусала руки. Потом на белой коже проступят отпечатки зубов, и отец получит еще одно доказательство. Говорить ему, чтобы и сегодня видел, как злая духи мучают Обигаля, а если он начнет подробности уведывать? Старишка готорно заходил к папе. Елизабет смотрела на мре, бледное личико её осталось бесстрастным, и даже губы почти не шевелились. Он хочет, чтобы мы завтра предстали перед судом. А ты слышишь? Не слышит. Лежит, зарывшись лицом в песок, стонет. Что ж, завтра судья готорно, увидев бедняжку, поверит в существование злых духов. Детё улыбнулось. Мне уже давно не было настолько хорошо. Зал был полон людей, стая воронья рассевшаяся по лавкам. одинаковые лица, горбатый нос и клюв и бусины глаз, белые шеи и тугие ошейники, воротнички. Бетти тоже сидит, а чей-то сказал, что она должна увидеть. Нет, не свидетельствовать, к огромному облегчению Бетти. Он был против ее уступления в суде. Но вот посмотреть на то, как решится правосудие, она обязана. И Бетти смотрит, Бетти видит. Судью Гаторна, лицо изрезанной морщинами, красное как прибрежные скалы. и потрёпанным облаком на вершине нелепый падик, щедро посыпанный пудрой. Отца строка неподвижен, статуя в чёрном одеянии. Только трость мелко постукивает о пол, выдаёт, что мичи Хокинс живой человек. Сару гуд, комок трепя и дрожащей руки. Взгляд мечется, пытаясь уцепиться за людей и соскальзывает. Сару Осборн сидит прямо, только ладони, широкие как лопаты, подрагивают. До да корявые пальцы в складках юбки прячут состыдные им, что некрасивые. Итак, Сара, судясь мутит между обвинениями, и от этого непонятно, к кому именно обращается, к обеим, пусть так. Ты говоришь, что не виновна. Осборн кивает. Не виновна, скулит Гуд, закрывая лицо руками. Противно, больно, да и тоже было больно и противно. Теперь пусть мучаются другие, а она отдохнёт. Это справедливо. Мне очень хотелось бы поверить тебе, Сара, с государюстем надверх голов, толпа вздыхает. но я будучи судьей обязан разобраться в происходящем. Ктось позвовут свидетелей. Удар молотка беззвучен, но воронья стая вздрагивает и поворачивается к дверям. Элизабет идет по проходу не девочка девяти лет от роду, старуха, с горбленой, скрученной, шаркающей ногами. Она позволяет смотреть на себя, и люди смотрят, замечают, шепчутся, и ропот заполняет зал. Элизабет Перис. Голос судьи становится ласковым, а взгляд теплей. Расскажи, что с тобой случилось? Больно, личика Элизабет кривится. Мне очень больно, пусть она меня отпустит. Скажите ей, чтобы отпустила, мне так больно. Она тычет пальцем в Сару Осборн и задыхается криками. Это она. Она, она приходила ко мне ночью и тычет булавки под ногти. Посмотрите, все посмотрите. Елизабет поднимает руки и кивки смолкают. Тонкие пальцы её в крови, а ногти синие. Я умоляла её оставить меня, а она, она говорила, что оставит, если я соглашусь посегнуть дьяволу. Я не хотела. Я служу Господу нашему Богу, я верую в Иисуса, но молоток судьи и трость отца стучат по перилам, пытаясь успокоить людей. Елизабет улыбается. Почему никто не видит, что она улыбается?